История святой одного цветка. С закрытыми глазами я видела тьму. С открытыми глазами я видела тьму. Так что я не понимала, открыты мои глаза или закрыты. Сколько дней уже прошло. Я даже этого не знала. И во тьме я слышала голоса в голове. Голоса людей, что молились мне. Голоса, что просили убрать Маджина и Кьёма. Голоса, что просили о чем то маленьком. Голоса, что просили о семье, о защите себя и дома, Родины. Были ли эти голоса иллюзий? Или это люди всего мира говорили со мной? Я не знала правду, но это и не имело значения. Ничего уже не было. Люди звали меня «Святой одного цветка». Это тоже не имело значения. То, как меня называли люди, от меня не зависело. Каким было мое настоящее имя, я не помнила. Когда меня называли настоящим именем, кто делал это в последний раз, этого я тоже не помнила. Я сдалась, имя уже не имело значения». Я закрывала глаза и видела тьму. Я открывала глаза и видела тьму. Я слышала только молитвы людей. Мне не нравилось молиться. Сила судьбы с болью исполняла молитвы. Я это ощущала, но не помнила. И мне не нравились молитвы людей. Каждый раз, когда я видела, как они молятся богиню судьбы рядом со мной, это меня раздражало. Я была в сомнении. Я была в смятении. Память была скрытой. Я не помнила, почему мне так не нравилось слышать молитвы, Но они звучали, и они мне не нравились. Молитвы были лишь просьбами, люди требовали что-то через них. Те, кто молился, считали меня почти богиней, считали меня ценной. А себя они видели низкими, приземленными. Они требовали, чтобы я выполнила их желания. Ещё больше меня злило то, что они пытались давить на жалость в своих молитвах. И они повторяли в своих сердцах «Я слабый, я беспомощный, обрати же на меня внимание, посмотри на меня, я слабый и умирающий». «Если ты не поможешь, мне мое сердце станет черствым. Прошу, помоги мне своей силой». Это они мне пытались передать, это было отвратительно. Лучше бы они отвернулись от меня. Если бы у меня были такие силы, я убила бы тех, кто молился на меня. Вспомнила. Кое-что вспомнила. Я запечатала маджуны и вернулась в мир людей. Меня теперь почитали там. Монахини и святые преклонялись предо мной, молились. «Никогда не молитесь мне». Не стоит молиться святоядного цветка. «Мой народ, почему же вы молитесь мне? Почему так вышло? Вы забыли мои указания? Этого не могло быть. Но так было. Они не изменились. Они интерпретировали мои слова, как им было удобно. Они забыли слова, которые не хотели слышать. Они явно думали, что я разрешил им молиться мне. Это ужасно злило. Раздражающее ощущение злости еще было живым во мне. Меня злили эти просьбы о спасении. «Не молитесь мне, люди». «Не заставляйте меня слушать эти раздражающие слова!» «Сколько времени прошло? Несколько минут или несколько лет? И тут молитвы перестали достигать меня, я обрадовалась, я закрывала глаза и видела тьму, я открывала глаза и видела тьму. Я не знала, открыты мои глаза или нет, я видела тьму и ждала, когда истечёт время».